Заключение. В инстаграме немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего роль Николая II в фильме Алексея Учителя Матильда. Неожиданно было опубликовано письмо, якобы написанное Кириллом Серебренниковым, режиссером, находившимся в тот момент под домашним арестом по явно сфальсифицированным обвинениям. Начиналось оно так. «Друзья, если вы читаете это, все пошло не так, как я думал. Я оставил это сообщение тому, кому полностью доверяю. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников» которые стараются заработать деньги на любой истории, которую можно обернуть против властей. С открытия уголовного дела я слышал разные спекуляции на свой счет. Я даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства. Я благодарен за такое внимание к своей персоне, но хочу сказать, что не уеду. Я не политик, я режиссер. Я не хочу быть использованным в чьих-то грязных интересах. Несмотря на случившееся, я много сделал для искусства. Я жил и продолжаю жить ради него. Я хочу поблагодарить своих друзей в России и за границей за поддержку». Театровед Марина Давыдова, друг Кирилла Серебренникова, так описала произошедшее. «Вот что сказал мне мой хороший знакомый, зав международным отделом Шаубионы Тобиас Файт. На прошлой неделе руководителю театра, знаменитому режиссеру Томасу Астермайеру, а потом ведущему артисту этого же театра, Ларсу Айдингеру, поступил звонок от Кирилла Серебренникова, который на чистом английском языке попросил их опубликовать это письмо на мой вопрос как мог кирилл находящийся под домашним арестом лишенный возможности общаться с миром и даже звонить собственному адвокату сделать звонки в германию тобиос удивленно сказал да а у нас тут все уверены что его даже выпускают на репетиции в гоголь центр И после того, как я, схватившись за голову, стала объяснять, что вообще представляет собой домашний арест, что это тотальная изоляция от мира и что звонивший просто не мог быть Кириллом, за голову схватился уже сам Тобиас. Марина Давыдова комментирует происходящее. Разумеется, Кирилл не писал это письмо. Он просил своего адвоката, Дмитрия Харитонова, передать это всем. Но даже если бы не было заявления адвоката, мне бы и так это было совершенно ясно. Человек – это стиль, но стиль письма не стиль Кирилла. А уж изложенная в нем история про Порошенко, который позвал к себе опального режиссера снимать фильм про нехорошую Россию, и вовсе отдает каким-то дурным водевилям. Кому-то выгодно мутить воду и ловить в ней рыбку, запускать Дезу и потом с интересом наблюдать за реакцией общества по ту и эту сторону границы. Филолог Сергей Зенкин подробно анализирует то, что произошло. Как важно понимать прагматику высказывания. На «Дожде» опубликовали текст открытого письма Кирилла Серебренникова, якобы оставленного им перед арестом немецкому актеру Айдингеру, исполнителю главной роли в фильме «Матильда». В письме, написанном по-английски, автор заявляет о своей невиновности, но призывает своих сторонников к сдержанности, отмежевывается от Порошенко, который якобы приглашал его снимать пропагандистский фильм на украинские деньги, предостерегает против радикалов, пытающихся его использовать в грязных интересах. Кое-кто уже начал всему этому верить. На самом деле подложность письма очевидна, можно даже не вчитываться в его текст. Если бы Серебренников действительно хотел от чего-то предостеречь своих сторонников, очевидно, российских, потому что от чего предостерегать западных, то он написал бы письмо по-русски, оставил бы его в России и нашел бы более авторитетного посланца. Уж наверняка многие бы согласились. Собственно, именно выбор посланца больше всего и выдает задачу публикации – не убедить кого-либо от имени Серебренникова, а скомпрометировать его так, чтобы он вообще никого ни в чем не мог убедить. Для этого его и привязывают к скандалу с Матильдой. И здесь опять-таки очевидна российская адресация фейка. Для западных людей Матильда ничего не значит, а у нас из-за нее уже начали кинотеатры жечь, и имя ее актера само по себе токсично. При этом, как это любят делать, для пущей солидности фейк запускают из-за границы, на иностранном языке и через чужую страну. Сочинители фальшивок всегда переигрывают, у них всегда торчат уши. Ну и, разумеется, о подложности письма уже заявил адвокат Серебренникова. Пранкеры Вован и Лексус, уже разыгрывавшие по телефону многих знаменитых людей, заявили, что это была их шутка. Действительно ли это так? Или за действиями двух циничных шутников стояли какие-то другие силы? Пока непонятно. Наверное, когда-нибудь механизм этой фальсификации будет раскрыт. Но пока, к сожалению, понятно одно. У тех, кто нагло лжет, действительно всегда уши торчат. Но это, увы, не мешает тысячам людей верить их гнусным выдумкам. Мы живем в мире, где нами постоянно кто-то хочет манипулировать. Политики внушают нам свои идеи. Рекламщики добиваются того, чтобы мы покупали больше товаров. Государство хочет, чтобы мы действовали так, как нужно власти, хотя это может идти вразрез с нашими собственными интересами. Окунаясь в этот манипулятивный мир, мы как будто оказываемся на страницах комиксов. Здесь все предельно просто. Вот он, злодей, с омерзительно искаженным лицом. Он уже занес руку для удара. Вот его несчастная жертва. Она слаба и прекрасна. Она нуждается в защите. Это маленький ребенок или девушка с золотистыми локонами. А вот герой, высокий, стройный, сильный, он спасает слабых, помогает угнетенным, побеждает злодея. В мире действительно есть злодеи и жертвы. Есть те, кто помогает жертвам, и те, кто борется со злодеями. Вот только наш мир – это не комикс. В нем множество оттенков. И в может оказаться что-то хорошее, и герой может быть не идеальным. А главное, настоящим злодеем далеко не всегда оказывается тот, на кого нам указывают, кто соответствует нашим стереотипным представлениям о злодействии. Точно так же и герои не всегда выглядят и действуют, как в комиксах. Это могут быть совсем обычные люди, которые просто делают добро, учат, лечат, строят, а вовсе не сражаются на баррикадах. В комиксе всегда легко понять, кто хороший, а кто плохой. Для того, чтобы понять это в реальном мире, надо приложить усилия, подумать, а главное – устоять перед напором пропаганды. Каждый из нас имеет право самостоятельно решить, кто для него хорош, а кто плох, и не принимать на веру слова и образы, которыми его обрабатывают круглые сутки. Слова могут быть очень хорошими, Идеи, стоящие за ними, самыми благородными. Рекламные ролики могут предлагать нам прекрасные товары. Но все таки достойнее сначала подумать, сравнить, проанализировать и решить самому. Текст читала Тамара Эйдельман. Музыка «Blue Dot Sessions».